Глава тридцать. Старые долги, новые проблемы. Олег машинально одернул свою идеально вычищенную форму, смахнул невидимую пылинку с сервакителя и решительно вошел в кабинет коменданта станции. Младший капрал Бойко прибыл по вашему распоряжению, сэр. Чутко произнес он, вытянувшись и замирая по стойке смирно в середине комнаты. Хмурый взгляд коменданта, сидящего за широким письменным столом под портретом генерала Чернигова, уставился на Капрала и изучающий пробежался по нагрудным нашивкам отличника. Бойко был на хорошем счету у командования, и тем неожиданнее было получить от него столь странный рапорт после выполнения, по сути, несложного задания. А вернее сказать, полного его невыполнения. Штурм-капитан поднялся со своего места и неспешно, словно опытный и уверенный в своих силах хищник, приблизился к стоящему на вытяжку пилоту. Итак, Капрал. Вместо приветствия произнес Левченко. Что по вашему произошло с буровой платформой? Ее отрезали, сэр. Лаконично доложил молодой Капрал, глядя прямо перед собой. Детали я подробно изложил в своем ра. Я читал рапорт, перебил его комендант и тут же, сменив гнев на милость, более спокойным тоном добавил: меня интересует ваша версия событий, Капрал. Расскажите все простыми словами, сэр. Я полагаю, что члены ядра разрушили крепежные тросы и перерезали несущую магистраль платформы. И как они смогли это сделать? При помощи радиоуправляемых механических устройств с дисковыми пилами, сэр. Вы своими глазами видели это, Капрал? Нет, сэр. Согласно приказа я сопровождал арестантов снуферов до уровня Альфреда, затем поддерживал с ними связь, пока это было технически возможно. И они доложили вам о том, что якобы увидели на глубине. Леченька неспешно прошелся по комнате до окна и задумчиво посмотрел сквозь ульнипробиваемое стекло на проносящееся мимо серое облако. А как они смогли доложить вам, если вы утверждаете, что связь в какой-то момент прервалась? Комендант резко развернулся и вопросительным поднял брови. Казалось, ловушка захлопнулась, сэр. Когда на них напали эти... Эти устройства, то они предприняли попытку подняться, бежать, рявкнул комендант. Они предприняли попытку бежать, и вы должны были остановить их, капрал, любой ценой, даже ценой своей жизни. Так точно, сэр. Но все же на них напали. Я видел видеозапись, и потом они все погибли, сэр. И где сейчас эта видеозапись? Ее нет. Когда мой корабль подвергся атаке, я принял решение. Тут Олег немного замялся, потому что ему было стыдно произносить эти слова, но он все же решился. Я принял решение оставить свою позицию на уровне Альфреда и всплыть наверх, чтобы иметь возможность доложить командованию о происшествии. Эти твари почти полностью разрезали мой корабль на куски. К сожалению, модуль связи и блок хранения данных также были уничтожены. А я, а вы? Получаете строгий выговор, капрал. Неожиданно за него закончил фразу штурм-капитан Левченко. Простите, сэр. Буйко был искренне удивлен такому решению. Он был уверен, что доставленная им информация представляла огромную ценность и рассчитывал, если не на награду, то хотя бы на присвоение давно заслуженного звания. Вы оставили свою позицию без разрешения, капрал. Провалили задания, все эти слухи и небылицы среди сослуживцев, да еще и повредили корабль корпорации. В бою, сэр, молчать! За такое вас следовало бы немедленно разжаловать в субборды и отправить на гаупт вахту. И только хорошие рекомендации вашего командира останавливают меня от этого. Вы на неделю отправляетесь обычным патрульным на складскую зону, а потом я решу, что с вами делать. Есть, сэр! Я могу приступать к патрулированию? Можете. Комендант вяло махнул рукой, отпуская провинившегося солдата исполнять свой долг, но перед самой дверью вдруг на мгновение задержал его. Гопрал, так ты говоришь, что все трое Снуферов погибли? Так точно, сэр. Я слышал их крики, и на поверхности было много крови. Тогда подумай на досуге, как один из них вчера. Бил пиво в таверне на синие птицы. Олег выругался про себя и его щеки покраснели от стыда. Обманывать начальство ему еще не доводилось ни разу в жизни. Вы свободный кобрал. Шага марш. Обида, досада и раздражение. Вот, пожалуй, краткий список тех эмоций, которые испытывал Олег Бойко, прибыв на нижний складской уровень. Ему никто не поверил. Его рапорт о нападении робо-чудовищ признали вымыслом, а поведение на поле боя — трусостью. Вместо новых погон он получил выговор, а его карьера пилота не просто висела на волоске. Она уже во всю скатывалась под горку, стремительно набирая обороты. Будь проклят этот дикарь! Надо было пристрелить его прямо в рубке, и сейчас все было бы совсем по-другому. Этот гаденыш вчера вечером пил пива, окопрал бойко, теперь был отстранен от полетов и переведен охранять армейские склады, словно он был не первоклассным пилотом, а каким-то. У него даже не было слов, чтобы адекватно сравнить свое текущее положение. Мелькнула даже мысль спрыгнуть с платформы и поступить достойно чести офицера. Хотя какое достоинство может быть в банальном самоубийстве? Нет, он должен предпринять что-то другое, что-то, что восстановит доверие начальства и позволит ему продолжить карьеру бравого пилота. Без неба для него не было смысла в жизни. Они думают, что я все выдумал, испугался и насочинял про роботов и мутантов. А этот поганец жив и здоров и прохлаждается на сини птицы. Ну попадись ты мне еще раз, Ронни Райд. «Я из тебя всю душу вытрясу!» Гоняя в голове гневные мысли, капрал Бойко и сам не заметил, как ноги привели его к посадочной площадке, на которой в ремонтном ангаре, в самом углу, закрытый брезентом голубого цвета, стоял его, израненный батискав. Они даже не стали осматривать его, посмеявшись над рапортом. «Ничего, я всем покажу, что Олег Бойко не напрасно был лучшим на курсе!» Наглянувшись по сторонам, Капрал ловко прошмыгнул в ангар, намереваясь самостоятельно осмотреть поврежденный корабль и провести свое собственное расследование. Если они думают, что повреждения кораблю были нанесены сбежавшими снуферами, значит, надо отыскать что-то нехарактерное. Надо найти то, что будет указывать на следы вражеской технологии, если, конечно. Тут он на секунду замялся, не решаясь дать ход крамольным мыслям. Если, конечно, вчера и вправду не проводились какие-то секретные испытания Так и предположил чертов Ронни Если это так, то многое вставало на свои места И выбор места для испытания, и использования арестантов, и даже отправка Олега Как-никак он был отличным солдатом и написал обо всем честный рапорт Но если так, то логичнее предположить, что где-то здесь должны были находиться и атаковавшие его подводные роботы Кто-то же должен был осмотреть их после того, как они побывали в бою и сразились с его потискафом. Мысль была дурацкой, но отделаться от нее было крайне сложно. До начала его смены в карауле было еще добрых полчаса, значит, есть время осмотреть ремонтный ангар. И если повезет, то он либо найдет доказательства безумной теории, либо успокоится и пойдет отбывать заслуженное наказание. оглядываясь по сторонам, Олег на цыпочках перебежал к следующему ремонтому стенду, также укрытому от чужих глаз брезентовой накидкой. Откинув ее в сторону, он обнаружил поврежденный стримерс, который очевидно побывал в боях во время недавнего набега пиратов на кольцо. Следующими были еще два транспортных корабля и пехотный турбокцикл. Не то, это все не то. Я не там ищу, сказал себе Бойко. Нападавшие роботы были небольшими по размеру компактными, как торпеды. Он быстро перебежал к противоположной стене ангара, где стопками были составлены многочисленные ящики. Капрал на секунду замер, когда ухо различило какой-то шорох. Но больше ни одного звука не доносилось, и он продолжил свои незаконные изыскания. «Если его поймают здесь, то карьера пилота закончится навсегда. Зато начнется новое. Карьера шпиона и преступника». Честно говоря, не хотелось бы. Пробегая между высокими рядами ящиков, Олег бегло осматривал их содержимое: запасные части силовых установок, элементы двигателей, боекомплекты, навесное оружие и патроны. Пока он носился между стеллажей, по его спине постоянно пробегал холодок. Он делал крайне нехорошее дело. Как он дошел до такого? Еще несколько дней назад он был примерным солдатом корпорации. А теперь бегает с мантировкой и вскрывает ящики на собственном складе вместо того, чтобы охранять их. Это определенно было влиянием его знакомства с Декарем, и Буйка даже поразился тому, насколько быстро в него просочилась эта зараза. Подбежав к очередной стопке, накрытой презентом, он вновь замер. На складе определенно был еще кто-то, или это нервы? Он принялся обыскивать очередную стопку пластиковых контейнеров защитного синего цвета, как вдруг поймал себя на мысли, что такое оружие вполне могло находиться в ведении Лунного департамента особого корпуса селенитов, дислоцированного на их платформе и представлявшего здесь интересы Железного Короля. Ведь и правда несколько дней назад прибыл очередной шаттл со сверхсекретной миссией. Селениты всегда держались с особняком и считали себя белой костью. Их дела на платформах, равно как и в Медгарде, были строжайше засекречены. Поговаривали, что их основная задача – розыск уцелевших членов ядра. Но чем они занимались в действительности, мог знать только комендант платформы. А мог и не знать. Шорох за спиной повторился, и Олег резко обернулся. В ту же секунду на его голову оказался накинуть мешок из плотной черной ткани. А за руки его схватили сразу несколько человек. Сердце ушло в пятки при осознании, что он все-таки попался. Да еще за таким неблаговидным занятием. Крохотная надежда выкрутиться и оправдаться еще тяплилась в его душе, и он задергал совсем тело. Парни, да вы что, я разбой! – прикричал он из-под душные накидки на голове. Но в следующий миг его силой треснули по затылку, и тело обмякло. Он с трудом оторвался от агентов корпорации Он не мог знать этого наверняка Но подозревал, что два человека Скрытно вышедшие следом за ним из таверны Где он наконец-то утолил свой голод Были агентами особого департамента Глаза и уши корпорации были повсюду Вряд ли он засветился, когда тайком пронит на рыболовное судно Но вот в доках его вполне мог узнать Кто-то из местного отделения охранки Перемахнув через очередное ограждение Ронни пробежал по короткому трапу какой-то лодки, а затем с норовистым движением отвязал его и вытащил за собой на борт. Теперь последовать за ним можно будет только в обход, а это займет у преследователей какое-то время. Ронн спустился по металлической лесенке вниз, вошел в кочегарное отделение и, пройдя между брикетов с углем, вышел с другой стороны. Затем он по веревке спустился на два уровня ниже и, толкнув рукой форточку, Ухватился за предусмотрительно вкрученную в раму окна скобу. Подтянувшись, он влез в окно и наконец оказался в привычной для себя обстановке крохотного Кубрика. Не зажигая свет, он прошел к дальней стене, пошарил рукой на нижней полке и открыл небольшую потайную нишу, в которой хранил свои невеликие сбережения.、Но、затем присел на любимый гамак и с грустью подумал о том, что скорее всего уже никогда не вернется сюда. Открыв прямоугольный люк в полу, Рон мягко спрыгнул на крышу нижнего яруса. Теперь ему предстояло пересечь рабочий квартал в сторону Красного города и там встретиться со своей судьбой. Кадзуми Суру был одним из двух старших помощников Куромаку Тюбие. Когда три десятилетия назад земля скрылась под морскими пучинами. И остатки человечества устремились в небо. Тюбэй был одним из первых якудза, кто осознал, какие это дает возможности для его клана. Будучи мудрым куромаку, он сумел реорганизовать свое движение так, что к нему вскоре примкнули и другие кланы. Тюбэй происходил из древнего рода самураев, а потому свят отчил старые традиции кодекса и мечтал о воссоединении древнего японского величия. Честь без силы. бесполезное украшение, говорил Куромаку. Для него движение Якудза было не просто преступным синдикатом, но путем обретения силы и духа. Основываясь на собственных духовных практиках, Тюбэй создал бурендо, особую иерархическую структуру, основанную на послушании и чести своих членов, использующих насилие для достижения целей. Как и все бурендо, Миссури считал, что гордость и честь имеет первостепенное значение. Об этом у вынужденно выслушивал оправдание явившегося к нему Рони Райта. В затемненной комнате приятно пахло дымом от курительных палочек, а на стенах мягко подергивались неровные у цвета огоньков зажженных свечей. Кадзу слегка пригубил настойку на основе рисового саке и грибов шейтаки, затем плавным движением поставил крохотную резную плоскую на свое место. Преступный синдикат Тюбе. знал, как поставить любого человека в зависимое положение. Их система была такова, что человек, однажды попавший в их сеть, уже никогда не мог расплатиться по своим долгам. Так произошло и с Райтом, который сейчас стоял на коленях перед ним и утверждал, что принесенные гроши – это единственное, что он смог раздобыть за отведенное время. «Так, значит, вы пришли ко мне с пустыми руками?» Подчеркнуто вежливо произнес Месуру, присев на корточке, чтобы заглянуть в глаза добровольно сдавшегося пленника. «Я уже отдал вам все, что у меня было!» Фанура ответил Арун, отдаваясь на милость кровожадного бандита. Он знал, что Якудзо в их нынешнем состоянии представляли собой грозную силу, способную не только выколачивать дань с мелких торговцев, но и управлять ходом политической жизни всего Медгарда. Влияние Курамаку, Тюбея, было огромным, и на текущий момент даже корпорации были вынуждены считаться с ним, если не хотели получить дополнительные проблемы с транспортировкой своих грузов на Луну. По слухам, серый кардинал имел амбиции однажды сместить лунного диктатора с его трона, но пока эти две мощнейшие стихии предпочитали не нарушать сложившееся хрупкое равновесие Медгарда. Официальное членство Бурен-До не было запрещено. И многие верховные члены организации в открытую заявляли о своем статусе во время деловых и политических встреч. Военные корабли Якудза свободно швартовались до Кахмилгарда и часто присоединялись к рейдам корпоратов против пиратов и различных группировок, оставшихся в Южном полушарии со времен диких войн. Ты говоришь как слепец, изрек Мессору, поднимаясь и жестом призывая своих людей поднять Ронис к колен. Два человека в черных одеждах, из-под которых проглядывали красочные ирисуми, резко дернули Аруна вверх и поставили его на ноги. Самое большое сокровище все еще при тебе. Я не понимаю вас. Конечно, кивнул головой Кадзу. Потому я и назвал тебя слепцом, Руни. Твоя жизнь – это главное сокровище человека. Правда только для тех, кому ведомо понятие тести. Если хотите убить меня, но отпустите наставника Ли. Убить? Я только сто говорила о жизни. Вы нужны мне живым, мистер Райт. Вы хотите, чтобы я что-то достал для вас? Панура догадался орум, полагая, что я кут за, скорее всего, в курсе его способностей Снуфера. В последние дни он нарял слишком много, и осознавал, что подобная физическая сверхнагрузка запросто может убить его, ничуть не хуже коротких мечей Буриндо. Верно. Мне кое-что нужно. Мне сообщили, что ты не так давно успешно наведывался в запретную зону. Это правда? Удивлению Аруна не было предела. Об этом никто не мог знать. Он был там совершенно один. а по возвращении из Дибдаева и вовсе угодил в тюрьму на короне. Выходит, у Якутза были свои люди даже в среде корпоратов? Да, это правда. Я пытался достать золотое украшение для вас, но не смог. Освальд дал мне неисправный бризер и... В общем, если надо, то я помню место погружения и готов вернуться туда. С решимостью произнес Ронни. Мне... «Мне нужна единственная золотая побрякуска», — отрезал японец. «Мне нужен корабль класса «Дельфин» под завязку, набитый золотом». «Крейсер-амфибия?» «Но при всем уважении, господин Миссуру, тут вы обратились не по адресу. Я ныряльщик, а не угонщик кораблей корпорации. У меня попросту нет знаний, чтобы управлять такой махиной. Возможно, вам лучше было бы...» «Довольно!» Японец поднял руку, прерывая речь Ронни. И тут же его головорезы извлекли свои короткие мечи. Мессору достал из кармана крохотный клочок бумаги и показал его Гайдзину. Это координаты затонувшего крейсера. Него сбили во время битвы за Артемиду, и теперь мне надо, чтобы вы установили его более точное место нахождения. Закрепили несколько боёв с радиомаяками. Это всё. Но. Рон поморщился, пытаясь найти какой-то подвох в сказанном. Задание выглядело довольно простым, не считая того, что корпорация вряд ли обрадуется появлению такого корабля во флотилии самураев. Судя по координатам, это зона зафума. Сильнейших ураганных ветров, смерчи и торнадо уничтожат меня задолго до того, как я успею подлететь к нужному вам месту дипдайва. Чтобы попасть туда, мне понадобится хороший пилот, точнее не просто хороший, а дьявол-самоубийца. который сможет не только доставить меня в зону Зафума, но и продержаться там, пока я устанавливаю буи. Введите его. Тихо приказал Мессору, и дверь в соседнее помещение тут же распахнулась. В комнату втолкнули пленника с черным мешком на голове. Один из охранников мощной подсечкой подрубил его ноги, и человек рухнул на пол. Его связанные за спиной руки были перепачканы в крови и какой-то сажи. Но даже обилие грязи на одежде не могло скрыть серой формы сотрудника корпорации. У Аруна засосало подложечкой. Легкое задание слишком быстро обрастало деталями, говорившими ему о смертельной опасности предприятия. Познакомимся со своим пилотом, Руни, произнес Кадзу, сдергивая мешок из головы пленника. Ты? Но откуда здесь? Арун с удивлением посмотрел на избитое лицо Бойка. С одной стороны он был рад видеть Капрала, а с другой ощущал хмурым взглядом корпората явную ненависть. Да вот дома не сидиться, приключения захотелось. А еще не люблю, когда у меня ворует байк. Я не украл, просто одолжил на какое-то время. Мгм. И где он теперь? Не бойся уже разобрал и распродал по частям? Да нет, с ним все в порядке. Так, заткнулись оба. Рявкнул на них Якудза, и в комнате мигом воцарилась тишина. «Слушайте сюда, голубки! Сначала вы выполните мое задание, а потом, если уцелеете, можете варковать, сколько влезет!» Буринду повернулся к своим людям и отдал какие-то распоряжения на японском. Они согласно кивнули и тут же вышли из комнаты. Затем из затемненного угла помещения вышел крепкий японец, одетый в одни длинные штаны и тонкие тапочки. Все его тело, кроме узкой полосы, посередине груди было сплошь покрыто ирезуми, и резуми, пестрыми цветными татуировками в форме свернувшегося кольцами дракона. Этот символ обозначал не только богатство своего владельца и его высокий ранг в организации, но также подтверждал его мужскую выносливость, поскольку традиционный процесс нанесения тату был чрезвычайно болезненным и занимал много часов, а порой и лет. Я... Передаю вас в руки моего Младшего брата Ямагути Который обеспечит вас Прибытие на место и будет Руководить подъемом груза Он что полетит с нами? Недоверчиво спросил Ронни, искоса поглядывая На мускулистое тело молчаливого Якудза Я в том смысле, что Это чрезвычайно опасно Конечно, он полетит С вами Ямагути будет вторым пилотом И тщательно проследит за вашей Подготовкой Я рассчитываю на вас, мистер Райт. Постарайтесь не разочаровать меня в этот раз. Зона зафума образовалась на поверхности Земли почти в самом начале потопа. Затопление континентов привело к резкой смене ландшафта планеты. Изменилось направление ветров, большие массы холодного и теплого воздуха начали сталкиваться, образуя страшнейшие по своей силе тропические циклоны. Ураганы, возникающие над теплой поверхностью океана и сопровождающиеся сильными ливнями, шквальными ветрами и грузами, стали регулярным явлением в этих широтах. Огромная масса нагретой парниковым эффектом воды поднималась к верху, образуя зону пониженного давления и закручиваясь благодаря силе вращения Земли. Это вращение начинало быстро вовлекать все новые и новые массы воздуха, мгновенно разрастаясь в размеры. Поднимающийся к верху пар в какой-то момент достигал высоты, на которой он охлаждался, превращаясь в конденсат. Однако выделяющаяся при этом тепловая энергия еще больше подпитывала циклон. В далекие времена, когда на земном шаре еще была суша, ураганы быстро теряли свою энергию над материками, поскольку лишались водной подпитки снизу. Но теперь... Их ничто не могло остановить. Зафума представлял собой гигантские блуждающие воронки огромного радиуса, внутри которых беспрестанно рождались ветра со скоростями свыше 300 километров в час и сумасшедшими грозами. Они могли за секунды разрушить любое транспортное средство, и единственным способом избежать смерти был лишь полный отказ от полета в зоне, раскинувшейся на несколько тысяч квадратных километров. Поэтому не было ничего удивительного в том, что транспорт, заинтересовавший якудза, погиб именно в этом районе. Антеи двести сорок восемь был относительно старой разработкой корпорации, совмещавшей в себе помимо стандартных крипел двигателей мощную репульсорную подвеску. Именно благодаря этим трудягам было построено подавляющее большинство летающих платформ Мидгарда, и именно такой корабль капрал Буйка сейчас сосредоточенно вёл через белые клубы облаков. внимательно следя за показаниями приборов и данными метеозондов. Периодически, искосо поглядывая на плотную фигуру Ямагути, скользкий Рон молча сидел напротив него, по сотому разу гоняя в голове родившуюся там мысль. Решение Мессору отправить с ним своего брата было хоть и рискованным, но все же вполне оправданным. Можно было не сомневаться в том, что похищенный бандитами Капрал, если оставить его одного, моментально улетел бы к своим. и где только «Буриндо» смогли раздобыть себе этот корабль. Внезапно судно ощутимо тряхнуло, и почти тут же на приборной панели высветилось сразу несколько предупреждающих огоньков. «Ямаготи» моментально схватился за рукоять своей «Катаны», но ровный голос к правому «Буйку» успокоил его. «Мы приближаемся», — произнес Олег, с силой удерживая штурвал обеими руками. «Сейчас попробуем подняться выше и перескочить в вихревой поток. Приготовьтесь, нас немного потрясет». Полностью ушел из под нукерони, и он не произвольно вскрикнул, понимая, что Антея потеряла опору и падает. Включай репульсоры! Прокричал Бойко, стараясь одновременно управлять кораблем и дотянуться до переключателей. Неожиданно именно помощь пришел самурай, который в один прыжок очутился возле панели управления и щелкнул клавиши. Падение резко остановилось и всех моментально удовило в пол. Силовой блок корабля натужно выпустил, но балансировочная система выдержала. «Ямагутти» сел в кресло второго пилота и пристегнул себя ремнем, одновременно надевая на голову гарнитуру. «Ты умеешь пролить кораблем?» спросил его Олег, не отрывая взгляда от электронной метеокарды, на которой беспрестанно возникали и исчезали очертания вихрей с индикацией скорости вращения в угловых точках. «Теоретически», — коротко ответил самурат. Ловк японец скоро покивнул, ловко расположив руки на рычагах управления. Чувствовалось, что он не лукавил, когда говорил, что знает, как управлять воздушным судном. А вот Рони, идея Буйка совсем не понравилась. Ты с ума сошел? Ты же нас всех угробишь! Сажай здесь, и я сразу иду под воду. Что потом? Перекрикивая шум ветра за наружной обшивкой, спросил Олег. Глаз тайфуна еще никто не садился. Это же вы говорить им не успел. Корабль дернулся, и Урон создавал впечатление, что стенами поплыли вокруг него. В реальности все, конечно, было иначе. Это он, Рони, Райд, Кубарем пролетел через весь салон и с силой ударился о заднюю переборку, посмотрев на кусок, которого на ремня все еще зажатый в его руке, Арун с ужасом подумал о том, какой силы должен был быть порыв ветра, тряхнувший корабль. И приготовился к тому, что следующий удар будет еще сильнее. Однако ничего не происходило, совсем ничего. Ветер внезапно стих, тряска полностью пропала, а в наступившей тишине было слышно только напряженное сопение капрала, который аккуратно подбирал траекторию движения Антея, принаравливаясь к структуре вертикального канала. Миновав узкую часть горлышка, корабль вошел в зону поэтически названную глазом тайфуна. Судя по показанию альтиметра, сейчас они плавно парили по стволу воронки вместе с нисходящим потоком воздуха. Сверху ослепительно блеснуло солнце, и Ронни, завороженный его сиянием и голубизной окружающего неба, медленно приблизился к креслам пилотов. Еще недавно он клялся себе, что обязательно повторно увидит солнце. И вот его мечта сбылась буквально спустя пару дней. Правда, обстоятельства исполнения желания были весьма тревожными. Сверив координаты, японец удовлетворенно хмыкнул. На его каменном лице не было ни малейших признаков волнения, испуга или радости от спасения. Пощелкав какими-то тумблерами, он перевел судно в режим планирования и ввел в автопилот высоту в 300 метров над уровнем моря. Капрал Бойко устало стянул наушники с головы и провел ладонью по вспотевшему от высокого напряжения лбу. Его кожа покраснела, но в глазах Ронни разглядел искорки гордости за свою работу – «Ты молодец, напарник!» Арон хлопнул его по плечу и широко улыбнулся, желая подбодрить товарища. «Мы не напарники!» Устал отозвался Олег, тяжело выдыхая. «Так, быстро спускайтесь в трюм! Оба!» Скомандовал Якудза, и хорошее настроение вмиг исчезло. «Почему оба?» — не понял его Арон. «Он поведет ремонтную капсулу вниз, а ты сделаешь свою работу!» «Но мы так не договаривались! Я должен был погрузиться один! Он не смуфер!» Толчок в спину был красноречивее всяких слов. На этом корабле Ямагути устанавливал правила. Когда они спустились в трюм и подошли к пузатой ремонтной капсуле с четырьмя механическими захватами, Ронни увидел десяток крупных буев, расположившихся вдоль борта. Крики и лебедочные тросы были аккуратно намотаны на бобины, И только сейчас Арун начал осознавать огромный объем работы, который ему предстояло выполнить на глубине. Нечего было и думать о том, чтобы спуститься на дно со всем этим грузом в одиночку. Он тяжело посмотрел на Олега. Самурай тем временем уверенно подошел к капсуле и нажал какую-то кнопку. Сбоку выдумывалась небольшая панель с клавиатурой. «Мистер Бойка, введите свой персональный код пилота, пожалуйста». Буриндоп был подчеркнута вежливо. Но его прищуренные черные глаза не оставляли сомнений в том, что в действительности японец презирал Капралов. «Нет!» — неожиданно твердо произнес пилот. «Кот, пожалуйста!» Настойчиво повторил Ямагути, медленно извлекая короткий меч из ножен. «Ваша операция только что провалилась!» Бойко дерзко посмотрел в глаза Якудзе. «Я не боюсь смерти!» «А этот меч не для вас!» В ту же секунду клинок со свистом растек у воздуха и уверенно лег на плечо Аруна, заставляя опуститься на колени. Частота, с которой Якуд застали прикладывать свои мячи к его шее, как-то нехорошо напрягла Снуфера. Вы ошиблись с выбором объекта для шантажа, хмыкнул Капрал. Мне плевать на этого дикаря. Сейчас я веду неверный код и уже через пол минуты сигнал тревоги поступит на корону, и сюда прибудут войска. Я даю вам. Пять секунд на принятие правильного решения Но помните, Капрал Чузая кровь плохо смывается Ронни переводил взгляд с одного врага на другого И верил обоим Он знал, что Якудза спокойно отрежет ему голову И чувствовал, что Капрал не лукавил, когда говорил, что не испытывает крону дружеских чувств Бойко лениво, буквально одним пальцем набрал какую-то комбинацию Но не спешил нажимать клавишу ввода Наивно надеясь своей угрозой заставить Буриндо сдаться. «Мне нет никакого смысла повиноваться. Благодаря вам меня уже считают дезертиром. Однако я не собираюсь становиться еще и предателем. Если вы поступите правильно, мы сможем вернуть вас корпоратам», спокойно сказал Ямагути, слегка меняя стойку и приноравливаясь отрубить голову пленнику. Его тело делало свою работу в то время, как язык выполнял свою. «Васа... «Вы Отсутствие на посту легко объяснить тем, что получив выговор с расстройства, молодой пилот напился в кабаке и не пришел на дисурство. А связи моего брата о мисс Ору замнут это дело в два счета. Вы явно переоцениваете свои возможности. Корпорация не подвластна бандитам Якудза. Вы думаете, если мы получили сведения о Дельфине... «То неужели мы не сможем решить мелкий вопрос с подвыпившим пилотом?» «А с чего бы вам в принципе решать мои вопросы?» Вдруг спылил Бойко, глядя, как Ронни таращится на него широко раскрытыми глазами, осознавая, что ставкой в этой словесной дуэли является его собственная жизнь. «Мы всегда помогаем своим людям. А ты станешь именно таким после этого задания». Японец вдруг перешел на «ты». Словно утратив часть уважения к будущему предателю Твоя карьера будет блестящей и очень стремительной И начнется она с того, что все вдруг забудут об инциденте с пропавшим стримерсом Который, например, вдруг найдется и будет поднят с помощью этой самой лебедки Японец кивнул головой в сторону ремонтно-спасательной капсулы Антея А это значит, что и звание Флейд Капрала придет к вам уже в конце месяца «Итак...» Самураи явно надоели разговоры, и он приподнял свою катану в замахе. Ронни даже не мог представить, какие страсти сейчас бушуют в голове Капрала. Сказанное было не просто искушением, оно затрагивало самые глубины души Бойко. Якудза, судя по всему, и впрямь были прекрасно осведомлены, что в свою очередь означало, что Олега похитили не просто так. На него кто-то навел, кто-то из своих... Капрал смело взглянул в лицо Ямагути, и Магути его палец коснулся клавиши ввода. Терминал тихо пискнул, и для Рона начались, пожалуй, самые длинные тридцать секунд в его жизни. Он видел, как меч начал свое плавное движение. Японец медленно качнул тела в сторону, набирая инерцию, и в следующий миг с громким криком он рубанул своим клинком. Рони не произвольно зажмурился, послышался щелчок, открывшейся кабины капсулы. И тот же миг лицо обдуло потоком воздуха, отпроневшиеся мимо него котаны. И еще через мгновение клинок с характерным щелчком улетел в ножной на поясе емагути. Зеленая надпись на терминале гласила: "Код принят". В кабине аварийно-спасательной капсулы было жарко и душно. И дело было не только в работающем двигателе, от которого шел жар. Емогути решил подстраховаться на случай побега своих пленников и стровил почти весь воздух из баллона. По его словам, оставшегося запаса должно было хватить ровно на один час работы под водой, что означало, что им нужно было быстро найти затонувший корабль-амфибию и оперативно выполнить все работы по подготовке к подъему груза. И вот с этим-то. У напарников по неволе возникли проблемы. В заданных координатах попросту ничего не было. Методично выписывая спирали, капсула делала виток за витком, пытаясь обнаружить золотой транспорт. Под потолком пронзительно запищал кислородный датчик, а крохотная кабина аппарата озарилась красными вспышками. Поддонок! – выругался Рони, внимательно вглядываясь в темные воды за толстым стеклом эллиминатора. Я могу тебя не только лишил их возможности дышать. Мноя пригрозил выпустить торпеду в случае, если капсула вовремя не вернется. Возможно, его отнесло от течениям в сторону. Как-то отстраненно произнес Капрал, разворачивая машину и закладывая очередной вираж. Они уже полчаса бороздили воды на уровне Альфреда. А значит, времени выполнить задание практически не оставалось. Вернуться к самураю ни с чем, вряд ли это была хорошей идеей. «Спасибо, что спас меня». «Признаться, ты меня здорово напугал своим блефом с кодом». «Я не блефовал. И тебя я тоже не спасал». «Да брось, Олег! Ты разве не видишь? У нас с тобой отличная команда, и сама судьба все время сводит нас вместе». «Это ты в храме можешь про судьбу распространяться, а мне заливать не надо». «Храм остался в далеком прошлом, а о прошлом я не задумываюсь». «Да?» Ты похоже и о будущем не особо задумываешься. Как ты мог согласиться работать на Якудза? Меня заставили. Погоди, а что это там дрейфует? Олег бросил взгляд туда, куда Рони указал кевком головы и развернул капсулу. В темноте действительно виднелись очертания большого корабля. Мельком взглянув на показания кислородного датчика, он машинально отметил, что у воздуха почти не осталось. Сейчас подойдем поближе. Готовь свой бризер. У тебя будет в запасе минут двадцать, ты вряд ли успеешь. Поэтому слушай меня внимательно. Когда ты закончишь работу, я скорее всего буду уже мертв, что ты несешь. Слушай внимательно, Рон. Не трать время попусту. Олег немного поморщился, но потом все равно продолжил начатый инструктаж. Он был человеком военным и крайне исполнительным, а поэтому выполнение задания было для него основным приоритетом. Итак. Я буду уже мертв и не смогу управлять лебедкой. Тебе придется вначале зацепить крюки вот здесь и здесь. Он ткнул пальцем в экран. А потом ты поднимешься в кабину и нажмешь вот эту кнопку. Не ту, а вот эту. Запомнил? Она отвечает за синхронную работу лебедок. Когда стропы натянутся, потянешь за вот этот рычаг и начнешь всплытие. Вот тут находится блок. «Олег». «Мне не нужен инструктаж, потому что мы выберемся вместе. Я выйду за борт прямо сейчас, чтобы сэкономить воздух, а ты поднимешься выше, на самый верх. Я спокойно установлю крюки, и потом ты вернешься за мной или просто спустишь мне трос». «Это не сработает». «Запоминай кнопки. Вот это акселератор, а это рули глубины. Слушай меня. Куда ты пошел?» «Мы теряем время». Отмахнулся от него Рон, натягивая бризер, И готовясь перейти на жидкостное дыхание, постой, ты меня не удержишь, да постой же ты! Вдруг возбужденно прокричал Буйка. Это не тот корабль. Что значит не тот? Координаты те, бортовой номер тоже. Это не амфибия. Они нас обманули. Голос капрала был ровным и тихим, а тональность произнесенных слов явно говорила о том, что случилось что-то, чего нельзя было предугадать. Ронни еще раз посмотрел на огромную металлическую глыбу, которая сейчас была отчетливо видна в лучах прожекторов. Корабль, словно большой спящий кит, мягко дрейфовал в невесомости. Ронни читал в книгах, что киты, обладая большим запасом жира, спят вертикально, лишь изредка ударяя во сне хвостом и приподнимаясь чуть выше. Черный корпус затонувшего транспорта сейчас висел в толще воды точно так же. «Мне плевать, в чем они нас там обманули!» Мое дело. Грузовой отсек номер шесть набит из золота. Там нет золота. Тихо, но решительно сказал Капрал, внимательно глядя в лицо напарника. Это не дельфин, а военный гибридный транспорт класса Молот. И что? Я про такие никогда даже не слышал. А то, что Молоты использовались исключительно для доставки термоядерного оружия. В трюме этого корабля то, что доставать нельзя. Поверь мне на слово, Рон. Я слишком хорошо учился в корпусе. Я знаю этот тип кораблей. Считалось, что они все были уничтожены в ходе диких войн. Это запрещенное оружие. И миссор у нас обманул. Арун стянул бризер с лица, понимая, что происходит что-то странное. Все это задание, полученное от Якудза, с самого начала было с душком. И вот теперь они, похоже, разворошили его так, что поднимается настоящая война. Ты хочешь сказать, что там не золото, а какая-то хрень для термоядерной бомбы? Да. И как только мы поднимем этот груз на поверхность, нас наверняка убьют. Так вот, зачем с нами отправили Ямагути на самом деле? Рон импульсивно вскочил и чуть не ударился головой о выступ низкого потолка. Красная лампочка продолжала противно мигать, отчего все предметы внутри приобретали некрасивый розовато-кровавый оттенок. Внезапно в его сознании появилась простая мысль. «Если их не собирались оставлять в живых, значит и его наставник Ли, видимо, уже давно мёртв». «Проклятье!» «Да уж». Олег понял его по-своему. «Я не понимаю, как Миссуру смог узнать про такое. Сведения о местах затопления молотов строжайше засекречены. И потом, это не похоже на обычные дела Якудза. Это нечто. Гораздо большее». «Шантаж?» Спросил Рон, снова усаживаясь. «Новая война!» Хмур отозвался Олег, и тут комментарии были излишни. «Одно радует. Мы ее уже не застанем. Этот груз нельзя поднимать на поверхность». Пилот смолк и отпустил рычаги управления капсулой, предоставив ей возможность самостоятельно дрейфовать по течению. Они оказались в ловушке, правильного выхода из которой, похоже, не было. «Открыт». Они не могли достать смертельно опасный груз из трюма военного судна, ровно как и не могли вернуться с пустыми руками на поверхность. Они вообще ничего не могли, будучи запертыми в этом крохотном пространстве и находясь под прицелом торпед Ямагути. В наступившей тишине было слышно только писк кислородного датчика и мерный шум воды за бортом. Говорить не хотелось. Течение не спеша отнесло капсулу в сторону. И парни молча смотрели через иллюминатор, как многотонная туша из полинского корабля остается где-то в темноте, постепенно отдаляясь и уменьшаясь в размерах. По лбу пробежала очередная струйка пота, и Арун смахнул ее ребром ладони. Он никогда не представлял свою смерть. И теперь с удивлением осознал, что она будет здесь, в крохотной капсуле, лишенной воздуха по приказу японских бандитов. «Не тебе ярких подвигов!» Незапоминающихся сумасшедших поступков, просто медленное погружение в сон, словно у рыбы, выброшенной на берег. Спустя какое-то время появились первые признаки удушья. Галлюцинации возникли как-то из подвольно, заметно, примешиваясь к реальному миру. Прислонившийся лбом к холодному стеклу иллюминатора Ронни вначале увидел бегущие цветные огоньки Они тускло переливались в далекой тьме То полностью исчезая, то вновь появляясь в глубине Порой они совсем растворялись в черноте А в другие мгновения, словно искорки, вспыхивали Озаряя пространство голубыми черточками Иногда отдельные огоньки сливались в тонкие полосы И в такие моменты Ронну казалось, что он видит прекрасный замок Олег тихо позвал его сноубер, удивляясь слабости во всем своем теле. Видимо, частые погружения под воду все же влияли на него. Да. И тоже это видишь. Что? Город. Вон там в глубине видишь? Капрал нехотя предвинулся к нему и внимательно присмотрелся. За окном определенно были видны какие-то жилые строения, словно кто-то раскинул большую подводную базу на дне. Это было невероятно. И он придвинулся ближе, отталкивая плечом дикаря и всматриваясь в призрачный мираж, лежащий на дне «Ты знал про это?» Роня уже понял, что подводный город ему не мерещится «Откуда?» «А откуда ты знал про молот и запас термоядерного топлива на нем?» «Слушай, Олег, если это не ваши штучки, то чьи же?» «Кто еще, кроме корпорации, способен построить такое на дне океана?» Капрал мрачно молчал Ему неприятно было признавать это Но молодой дикарь уже дважды за последние дни задавал ему вопросы, ответов на которые он не знал. Более того, если Рон прав, то, похоже, Капрал вообще мало что знал об истинной политике Альянса Корпораций. Новые виды вооружения, взаимодействия с Якудзо, робочудовище, порезавший батискаф на куски, и, наконец, вот это. Полноценная подводная база, расположившаяся на дне в самом центре зоны Зафума. «Давай туда». Ты что сдурел? У нас была четкая инструкция достать груз и вернуться к Ямагутти. Мозг опрала и в этих условиях привычно свернул на проторенную дорожку исполнения приказа. Да чёрт с ним! Воздуха почти не осталось, и нам не успеть вернуться. Мы не пройдем декомпрессию. Я могу поднять тебя до уровня Альфреда, и ты сможешь плыть самостоятельно. Ты же Снуфер. Я не знаю, как ты спастешься дальше, но это хоть что-то. Хоть какой-то шанс. А, так ты решил погибнуть героем? Извини, брат. Такой роскоши я тебе предоставить не смогу. Ронни быстро выдернул предохранительный клапан подачи кислорода, и воздух тут же начал стремительно покидать капсулу. Теперь уже никому из них не добраться до поверхности. Ты стурил? Что ты делаешь? Мы умрём от удушья через три минуты. Я спасаю наши задницы. Мне говорили, что хороший пилот корпорации способен пристыковаться за две. Давай к шлюзу, быстро. Выйди из шлюза. Арум Супаенио вдохнул прохладный кондиционированный воздух. Здесь повсюду была кристальная чистота, от белоснежного покрытия полов. дать ливающих мягким голубым цветом потолочных светильников. Ничего подобного ему раньше видеть не доводилось. Мидгард с его громадным скопищем разномасленых кораблей выглядел довольно примитивно по сравнению с сияющим вокруг великолепием, плавно изгибающихся коридоров. Судя по выражению лица Капрала, он не лукавил, когда сказал, что у них на платформе не было такого порядка. Крадучись. Они осторожно шли по длинному узкому коридору, который местами пересекался с другими, точно такими же тоннелями. Ирон поначалу долго оглядывался, пытаясь запомнить дорогу назад, а потом понял, что это не имеет смысла. Вскоре они дошли до небольшой площади. Здесь пересекалось сразу несколько лучей, и высота потолков была раза в два выше. По периметру площади располагались невысокие арки, в каждой из которых находилась узкая дверь светло-голубого цвета. Пока Капрал изучал какую-то схему, нарисованную на стене, Арон решил осмотреть фонтан, располагавшийся в самом центре площади. Он в жизни не видел более диковинного сооружения в виде широкой чаши, украшенной бело-золотыми статуэтками танцующих женщин в легких платьях. В Мидгарде так никто не одевался уже многие десятилетия. Постоянные ветры и частые дожди облачного города. Уже давно привели к тому, что вне зависимости от пола все жители носили штаны и стеганные кортки поверх рубашек с длинными рукавами. Рассматривая статуи, Арон прикоснулся пальцами к одной из них, поражаясь тому, с каким изяществом кому-то удалось обработать камень. Почти тут же он заметил, что его пальцы оставили грязные следы на поверхности и попытался стереть их, отчего пятно грязи стало только больше. Он убрал руки за спину и посмотрел на полу. Вокруг фонтана шла широкая надпись, выложенная латинскими буквами. «Нептида!» – прочитал он, беззвучно шевеля губами. Ронни хотел было позвать Капрала и показать ему причудливые статуэтки, как вдруг эхо каменных сводов донесло до его уха отчетливый топочий от их тонок. Шаги приближались, и, переглянувшись с бойко, Ронни сделал ему жест рукой скрыться, а сам быстро присел за скульптурной композицией. Вскоре из-за угла вышло четверо вооруженных людей в незнакомой форме, и дикарь проследил за ними взглядом до поворота. Дружно прожагав мимо, они вскоре скрылись. Ирон с удивлением отметил, что нигде не видит Олега. Выйдя из укрытия, он прошел в сторону одного из коридоров, но никого не обнаружил и там. Скорее всего, прятаться и маскироваться корпораты учились тот же хорошо, как и водить стримерсы. «Олег!» — тихо позвал он. «Бойка, ты где?» но тут в стороне снова послышались шаги маншерующих охранников и судя по звукам времени вернуться к фонтану у него уже не было подскочив в двери Рони попытался толкнуть ее но это не поддалась он нажал на нее плечом со всей силы однако это тоже не помогло тогда присмотревшись Снупи различил сбоку небольшую нишу в которой была расположена зеленоватая кнопка Рон быстро нажал ее и дверь с легким шипением сдвинулась в сторону Внутри освещение было более теплым, и это было явно жилое помещение Но времени думать над этим не было Шаги приближались, и Ронни торопливо заскочил внутрь, поспешно закрыв за собой дверь Прижавшись спиной к матовой поверхности, он напряженно вслушивался в приближающийся топот ног Вот они подошли вплотную и прошли дальше Только теперь Аром позволил себе выдохнуть и немного расслабиться. В комнате был идеальный порядок, стояла какая-то диковинная мебель и даже висело зеркало. Вдоль стены слева шли еще три двери, но Аром прошел мимо них прямо к шкафу, в котором он разглядел корешки разноцветных книг. Что-то теплое пробежало по его душе, и он подошел ближе, чтобы достать одну из них. Оттерев руки об одежду. Он аккуратно извлек толстую книгу с оранжевой обложкой и сиреневым переплетом. В следующую секунду сбоку послышался какой-то звук, и почти сразу на его голову обрушился сильный удар. Не то чтобы он был мощным, но он все же потерял равновесие на скользком полу, падая за дел виском за край какого-то стулька, и на мгновение лишился сознания. Очнувшись, он обнаружил себя лежащим на том же самом полу. К его горлу был плотно прижат нож. А прямо перед ним была та самая незнакомка, которая парой дней ранее украла у него золотую стрелку часов из небоскреба. «Кто ты такой? С какого дистрикта?» Быстро спросила девица, которая, видимо, только что вышла из душа. Ее волосы были мокрыми и распущенными. Кожа на лице и плечах была розовой от горячей воды, и от нее шел пар и какой-то странный сладковатый аромат, от которого Аруну остро захотелось чихнуть. Ошалела, глядя на влажную девушку. Он честно промямлил. «Я из Мидгарда, синяя птица». «Чего? Какая синяя птица, парень? Я тебя что, слишком сильно приложила по голове?» Ронни и вправду чувствовал себя несколько оглушенным. Он еще никогда в жизни не видел такой красивой девушки перед собой, и его лицо расплылось в глупые улыбки. «Я Рун из Мидгарда», — повторил он, глядя в ее глаза. «Мы с тобой встречались во время дипдайва, и ты украла у меня золотую стрелку». Ничего я у тебя не крала, отрезала она, вставая. Ее лицо было крайне удивленным, и ощущалось, что она тоже чувствует себя неловко. Вставай быстро, прячься сюда. Ронни не хотел никуда уходить, но и отказать прекрасной незнакомке тоже почему-то не посмел. Она выпихнула его за двери, и он тотчас различил возникшие приглушенные голоса. Один из них принадлежал взрослому мужчине. Джейн, с вами все в порядке? Мы услышали скрик Прежде чем вламываться в комнату К порядочной девушке Следовало бы постучать Это был явно голос незнакомки И теперь Арун знал, как ее зовут Судя по повелительному тону Девчонка была не из простых И Ронни понял, что его свобода Висит на волоске Он оглянулся по сторонам в поисках оружия И отбежал от двери «У вас точно все в порядке? Похоже, у нас произошла нештатная ситуация» «Да, точно» А кричала я, потому что какая-то гадина сбежала из террариума соседней лаборатории и до смерти напугала меня. Вы бы лучше проверили вентиляцию, пока дядя не узнал об этом. Слушаюсь. Простите за беспокойство. Джин выпроводила охранников из своей комнаты, затем немного обожгала и подошла к зеркалу. Сглянув на себя, она поправила прядь волос и плотнее укутывалась полотенцем. В ее корич глазах возник огонь азарта и любопытства. И она, вздернув носик, уверенной походкой подошла к двери, ведущей в соседний зал. Распахнув ее, она с удивлением обнаружила, что свалившийся ей на голову смешной незнакомец уже куда-то сбежал, воспользовавшись вторым выходом. Поджав губки, Джеймс задумчиво хмыкнула и пошла переодеваться. Тем временем Ронни уже короткими перебежками быстро передвигался по коридору. Впереди слышались какие-то возбужденные голоса, и осторожно выглянув из-за угла, он выругался: "Черт! В дальнем конце тоннеля три здоровенных охранника по-другие вели по коридору пойманного Олега."